Ляпы и накладки. Между тем, причина отвратительного качества изображения проста. Было очень важно, чтобы никто не мог внимательно пересмотреть эти первые кадры, являвшиеся ключевыми в подаче самой идеи. Но когда наше сознание заглотнуло наживку, усомниться в подлинности происходящего уже никому не пришло бы в голову. Я даже не сразу мог вспомнить, транслировалась ли экспедиция Аполлона-12 с 14.11.1969 по 24.11.1969 в прямом эфире поскольку, как и многие другие американцы, не жаждал увидеть новые размытые тени на экране телевизора. В то время у всех моих сограждан была одна претензия – отвратительное качество изображения. Недавно я выяснил, что Аполлон-11 и Аполлон-12 действительно не вели прямых репортажей, а это значит, что невероятное космическое достижение, которое нам пытались представить мастера НАСА, на самом деле было гнусным подлогом. Ричард Льюис пишет о прилунении Аполлона-14. Митчелл затем спустился на поверхность, Шепард взял образец приблизительно в 7,5 метрах от Лема, затем еще через 30 метров установил телекамеру на треногу. Он соблюдал предельную осторожность, пытаясь отвернуть объектив от Солнца, которое загубило съемки на Аполлоне-12. Теперь, в первый раз, мы можем провести телетрансляцию с Луны. С ума сойти! Вы только представьте себе! Человек с правильными данными после интенсивной тренировки и долгого обучения допустил такую тупость. Повернул камеру в сторону Солнца. Честно говоря, верится с трудом. Так что же в таком случае НАСА показывало? Получается, мы смотрели инсценировку? И не только я этого не понял в то время. Никто из известных мне людей не усомнился в истинности, происходящего на экране. А главными идиотами предстали профессионалы типа Джона Уилфорда, журналиста газеты «Нью-Йорк Таймс» и телевидения. Они заглотили крючок вместе с поплавком, леской и удочкой. Однако на этом катастрофа не закончилась. Последующие изображения также не отличались высоким качеством. Ричард Льюис писал об «Аполлоне-14» на телевидении. В телевизионном изображении, которое поступило на Землю с расстояния 380 тысяч километров, исследователи были похожи на аморфные белые привидения на фоне черного неба, кочующие в странном ландшафте, состоящем из дюн и кратеров. Похоже на самые первые кадры, которые астронавты не снимали во время экспедиций Аполлона-11 и Аполлона-12. Прошло много лет, прежде чем я начал подозревать НАСА в подлоге, и решил внимательно изучить записи первых экспедиций. Но к тому времени их уже было трудно раздобыть, поскольку телевидение предпочитало крутить более качественные цветные фрагменты, якобы отснятые во время последующих миссий.